When I was last летом in the Tallinn. Туда дорога прошла хорошо. Был поезд, вагон, место, белье, разговор и ничего определенного впереди. Цель поездки была в факте достижения города и зависания на хиповой горке. Хиповой горкой называлось место напротив здания с вывеской «Таллин фильм» прямо у стены Вышгорода, если так еще говорят по истонски том месте была небольшая зеленая лужайка между Каролинкой, где всегда делали чудный глинтвейн, и Ратушной площадью. Думаю, по такому адресу сейчас ничего не найдешь. Время должно было все изменить. Так вот, именно на нее мы и ехали, предполагая новые знакомства, новые места, новые ощущения. И не ошиблись. Только добрались до желаемого места, появился People. People подошёл. Сел, заговорил, чтобы представить себе системного человека, не надо сильно напрягать фантазию. Этот тип людей уверен чем-то схож с их предшественниками, ходаками. Есть абстрактные скитальцы, а есть системные люди, имеющие какую-то цель своего передвижения. Вот ходаки рвались в Смольный к дедушке Ленину. Были люди и до них, что к царю шли, а это были люди что и в 70-й куда-то рвались, и шли. Да что там говорить? И я только что встретил на афоне, что в Греции, и на большом Тризупце ходака, который умница, туда из Владивостока пришел Причем не просто пришел он туда без паспорта и денег пришел Были среди них и девочки, и мальчики, и даже дяди с тетями каждый при своем имени. Вот, например, Сеня Скорпион, Сений Скорпион покоритель европейской части суши России, в основном двигавшийся в противоположную от Бама сторону. Напоминает Ермака. Человек во всех отношениях обаятельнейший. Посмотришь на него ну личность, хайрище, во, джинсище, во, усищи, во, ну и всякое такое прочее, во. Слова говорит быстро и чуть невнятно, глаза не бегают, носит Восторг. С таким и не страшно, сам кого хочешь напугает. Я не в том смысле, что некрасивый, нет. Все системные люди внутренние, а порой внешне красавцы. Просто такой образ жизни накладывает на их облик какую-то тень, то ли как из преисподней, то ли как из царства морского. Смесь дорожной пыли, загара и морской капусты. Общались легко и естественно. Девчонки отбегали ненадолго, стреляли у прохожих немного денег и приносили себе и остальным поесть и покурить. Вечером обязательно кто-нибудь приходил и говорил, что сегодня какой-нибудь концерт, и вся хиповая горка снималась, и шла за этим человеком хоть на край Эстонии. Благоей недалеко идти было. Так нас один раз занесло на какую-то последнюю станцию местной электрички, и мы целый вечер слушали странное трио орнамент. Странного особенного ничего не было. Просто у нас в городе ничего подобного не играли. Смесь крен и эстонских народных мелодий. В то утро после концерта я впервые увидел Олега Даля. Он возвращался с какой-то другой вечеринки, которая, судя по всему, ни для него, ни для его сопровождающих еще не кончилась. По-моему, он тогда здорово ругался по-эстонски. Это было моим открытием. Один раз нас занесло на самую окраину Таллина ночевать. Да, к вопросу о ночевке Всё в те времена было поставлено непосредственно. Приходил кто-то из местных ребят и спрашивал: "Есть где слипать?" "Нет", отвечали ему. "Ну, пошли", звучало в таллинских сумерках и доходило до уникального. Один раз мы забрались в чью-то комнату метров 15 В десятером в 15х. Причём заходить пришлось через окно и не шуметь, потому что остальная часть квартиры была полна соседей. Но и это не помешало тогда шепотом петь На флейте и соображений безопасности я в ту ночь не играл. Позже Борис написал загадочную песню, точнее, загадочными были слова к ней. Корневой вариант системного эсперанто. На этом языке тогда говорили все московские центровики, но теперь они об этом и не помнят. When I was last летом in the Tallinn, maybe it was Leningrad and or Там was a flat there without any условий. With no plenty of room и без всякой двери этол. Со so, мы вошли через window. Далее идет перечисление присутствующих, среди которых упоминаются Родион и Скорпион, личности уникальные и всеми любимые. На одной итальянской окраине стоял большой сеновал, куда нас местная девушка истонко и привела. Долго не разбираясь, чей это сеновал и где мы находимся, залезли на второй этаж и мирно отдали свои помыслы во власть Здорового сна. Утро пришло вместе с громкими голосами внизу. Сидящая напротив меня из Эстонка прижимала указательный палец правой руки к губам, давая понять, чтобы я молчал. Я огляделся и увидел, что все наши проснулись и также молчат. Она подождала какое-то время, слушая, о чем говорят внизу, и наконец подала знак, что можно тихо спускаться. Мы стали спускаться, желая остаться незамеченными. Разговоры шли внутри сарая, но в последний момент нам все же не повезло, и наше присутствие было раскрыто. Что тут началось? Вывалились несколько здоровых баб, хотя это слово никак не подходит к эстонской внешности, и стали подскуливая орать в нашу сторону. Мужчин среди них уже не было. Только после этого наша провожатая успокоилась. Из ее последующего рассказа все стало ясно. Еще вчера, когда она ночевала на этом синовале, он никого не интересовал, но сегодня его ценность возросла неимоверно. Умер хозяин, и родня прямо с утра приперлась делить наследство еще до похорон. Нам повезло, заметила она, что ушли мужчины, потому что они собирались драться из-за чего-то, и тогда могло бы достаться и нам. Но то, что в конце концов сказали эти эстонские бабы женщиной, привело ее в полный восторг, а меня поставило в странное положение. И я до сих пор не знаю, как теперь относиться ко многим кинорежиссерам, сценаристам, литераторам и вообще. Оказывается, по их мнению, если насение, которое предназначено для животных, заниматься тем, что в бытовом аспекте называется любовью, а заметьте, нас там было много, и ничего другого эстонкам в голову и не пришло скотина после этого сена не ест. Это открытие перевернуло мир, как когда-то яблоко, рухнувшее на голову одному парню много лет назад. Иначе чего тогда стоит звучащая почти в каждом кинофильме фраза: "Вы двое, идите ночевать в дом, а вы двое на синовал". Возвращались и стали на домой уже настоящим хич-хайк, который стал на многие годы самым правильным способом передвижения между городами Прибалтики и Москвы. Так сложилось, что последнюю ночь нам проводить в Таллине было уже попросту скучно, а потаённым желанием для каждого наверняка был домашний уют. Очень захотелось для первого раза не затягивать с полной свободой, скорее в домашний уют, к книжкам и магнитофону. Жизнь хиповой горки перешла из исследовательских амбиций в такую стадию, когда надо принимать решение: или ты становишься таким же, или назад в пенаты. Поздно вечером мы дошли до последней бензоколонки на выезде из города и встали в надежде немедлю уехать в ночь. И некому было посоветовать, что ночью на дороге делать вообще нечего, если не сказать смертельно опасно. Тем более, что нас было четверо, и предположить, что все усядутся в одну машину, было глупо. Еще раз оговорюсь, опыта в этом деле не было вообще, но желание неизведанного звало в черноту дороги. Но приключения никак не желали начаться. Сообразительности хватило дальше этой колонки не идти. Стоим, ждем Так ждали до утра. Нет дело не в том, что нас никто не брал. Брать было некому. Дорога была мокра и пуста, словно будущая старость моя. Ни машин, ни тепла не было. Ночные часы идут медленно, Еще медленнее они идут, когда сыро, неуютно и холодно. Когда прошло несколько часов пустого ожидания машины, стало ясно основное правило автостопа. К ночлегу надо готовиться засветло. Ночью, в темноте, пусть даже эта темнота подсвечена тусклыми огнями бензоколонки, уже нет никакой возможности обнаружить место для сна. Другое правило автостопа, что пришло само собой позже, это правило двойки. Кто с кем едет. Оно, конечно, не обязательно, Но оставленное на произвол судьбы в удачный момент для посадки, когда надо садиться в машину, его невыполнение лишает вас инициативы. Не солидно подолгу торговаться, кто с кем едет. Третье правило: если вы хотите поддерживать компанию в дороге, а это самое малоэффективное занятие с точки зрения скорости передвижения по трассе, то договаривайтесь заранее о месте встречи, к примеру, на обед. Иногда так везло, что можно было от Москвы до Питера проскочить за пару, а то и всего за одну машину, без пересадок. Часто ночью так и было, а это означало, что никакого смысла выходить в промежуточных станциях нет. Чаще всего встречались у выездных знаков населенного пункта. Какого угодно. Километров через 100-200. На каждом шоссе они всегда хорошо видны, а водители их особенно любят, потому что сразу можно официально быстрее ехать. И вот первая машина подкатила к заправке. Было часов 7 утра. Дорога начиналась Нас подхватывали довольно быстро, подвое и почти один за другим мы оторвались от насиженных вокруг бензинового гнезда мест и унеслись навстречу своим дорожным приключениям. Так во всяком случае хотелось верить, иначе зачем так мучились всю ночь? Шоссе покатило в сторону Нарвы, а там и дальше в Россию. Четвертый принцип автостопа не раздумывая садиться в машину, если по пути. Все равно, хоть 20 километров по трассе, но вперед. В любом случае впереди будет ближе к тому месту, куда едете, если правда таковое и есть. У нас было. Мы ехали по гладким дорогам Эстонии и наслаждались очередным милым и во всем новым утром в жизнь. Было на что смотреть. Травка зеленела, солнышко блестело, птичек за шумом мотора было не слышно. Я ехал с эстонским шофером по глади асфальта и без умолку о чем то говорил. Пятое правило автостопа. Чтоб к тебе не приставали с докучливыми требованиями в конце пути что-то платить, то лучше всего с самого начала поставить в известность шофера что денег нет. Способов много, но вот самый интеллигентный на мой взгляд. Ни в коем случае не начинайте об этом заявлять до того момента, как сядете в машину и она наберет крейсерскую скорость. Останавливаться водителю лишний раз всегда лень. Мало того, что он вас посадил, а значит, остановился, так еще теперь высаживаешь, значит, опять останавливайся. А вам-то именно это и нужно? Вам нужно ехать. И когда поймете, что надо начинать говорить, сразу плетите милую историю о вашей непростой судьбе. Во-первых, вы студент и учитесь в любом университете города, который находится в том месте, куда вы едете. Во-вторых, были ненадолго по делам учебы в городе, откуда едете. Ненадолго, значит, не успели завести знакомств, а значит и денег одолжить не у кого В-третьих, вас обокрали прямо на вокзале, утащив всё. Почти всё. Сумка-то у вас есть. Вещи, деньги, документы, билеты на поезд, самолет, пароход. короче, ситуация а тас. Других билетов вам не купить. Деньги-то откуда? Вот и пошли вы на большую дорогу. Ехать-то надо. Как вас обокрали, можете рассказывать хоть всю совместную дорогу, какую вы проделаете вместе с этим шофером. Пикантные подробности, которые вы нафантазируете, только поднимут настроение, и путь пролетит незаметно. Так именно в этом ключе я и вел беседу с водителем, хотясь по дороге снимал и для того времени и того москвича скоростью километров 95-100 в час. И все бы ничего, да тут возьми и лопни колесо. Как сейчас помню, переднее левое. Машина тут же оказалась на встречной полосе и стала забирать в кювет. Что-то в ней шуршало, трещало, по-моему, даже булькало, только как это неожиданно произошло, так неожиданно и кончилось. Ни я, ни водитель ничего не успели понять, только по огромному клубу пыли, поднятому вдоль дороги, было понятно, что здесь не все так спокойно, как выглядит со стороны. Мы, я имею ввиду себя, водителя и его машину, стояли. На самом деле, мгновение назад мы чуть не убились до смерти. А сейчас стояли, молчали и смотрели то друг на друга, то на Москвич. Почему он не перевернулся, не знаю до сих пор. И вот чем автостоп принципиально отличается от любого другого вида транспорта? Я пожал отарапевшему водителю руку и спокойно пошел прочь. Меня ничто больше не держало в этом месте пути. Я ехал в свой город, и то, что минуту назад остался жив, это было всего лишь приключение, не более того. Махнул рукой и дальше. И так продолжалось много лет. Флейту в руки, мешок через плечо в дорогу. Сева умудрялся проделывать такой путь даже с виалончелью.